46 глава. Прямой наводкой пыхтело и тянуло яро к морю. Море, несмотря на позднюю весну и прохладный апрель, по цвету было уже летним, в березу, в синеву. Вода лениво облизывала берег, как бы примеряясь, стоит ли плескаться. И солнце уже клонилось к горизонту, прочерчивая длинные тени. Светящаяся дорожка к нему еще не окрасилась в розовый. Еще была золотой. Я, сбросив обувь и закатав штанины, Зашла, залетела в воду. Прохладная, но уже вполне терпимая. Градусов 14-16. Ноги вначале обожгло холодом, Заколола иголочками. Минута, и ты привыкаешь, И вода уже не кажется такой холодной. Зато голова прояснилась, И ярость понемногу отступала. Услышав плеск, обернулась и взяла за руку подошедшего басова Ярослава. Так и стояли с ним, глядя на вечернее солнце над горизонтом. Скажи, как получается, что не злой человек, не подлец, не жадный в целом и вот так, незаметно, обыденно, садится на шею другому, Проговорила я, когда мы, выйдя из воды, сидели бассейны на скамейке и сушили ноги. Теплый ветерок играл выбившимися волосами и приносил запахи оживающего курорта. Пахло далеким шашлыком и выброшенными водорослями. Они ведь не просто так сошлись. Валерий Сергеевич после смерти папы буквально вытащил мою мамочку к жизни. Она ходила черная, Постаревшая в момент, ничем не интересовалась, было все равно, не волновало ничего. Придет, сядет у моря и может просидеть почти весь день без еды и питья. Так этот старый вояка сумел расшевелить ее, заставил, буквально вытащил. Я вздохнула и продолжила. И гостиницу эту стали организовывать, чтобы было занятие, живое дело чтобы некогда было хандрить и страдать. «Как давно они женаты?» — спросил Яр. «Лет пять, кажется», — задумалась я, вспоминая. «Наверное, когда Катерину бросил муж, и она поселилась в доме отца, все и пошло наперекосяк». «А где, кстати, ее бывший муж? Он принимает участие в воспитании детей?» Ярослав обнял меня и прижал к своему боку, устраиваясь поудобнее. Понятия не имею. Я старалась не вмешиваться в здешнюю жизнь. Кто я ей, чтобы расспрашивать и вырошить прошлое? Прежде, до моего развода, я была более скована предрассудками. Мне казалось невозможным спрашивать Катерину о личном. Усмехнулась я. Яр усмехнулся и поцеловал меня в макушку. Катька считает, что ей все должны. Много. И ведет себя соответственно. Она никогда не думает о последствиях своих поступков, поэтому дурость из нее выпирает регулярно, но трусовато. И расхлебывать результаты своих демаршей вынуждают других. «Так привыкла и так живет», — вздохнула я. Мы сидели допоздна у нежно-плещущегося ласкового моря. Я выговорилась, страдая, что влезла сапогами в семейную жизнь мамы. А Ярослав утешал меня, что иногда добро без кулака не осознается. Затем мы плавно перешли к нашим детским воспоминаниям, и я с удивлением узнала, что мой кумир, образец сдержанности и спокойствия Игнатьев-старший, гонял в свое время яро крапивой по участку и заставил потом собственноручно восстанавливать порушенный соседский забор. Утром, подходя к дому, мы услышали скандалющую Катерину издалека. «Почему я должна извиняться? В чем я не права?» — визжала она. «Не понимаешь. Живешь в доме Елизаветы, детей на нее сгрузила, хвостом с постояльцами крутишь». «Стирку-готовку всю на взвалила, и еще рот свой поганый открываешь!» «Совести у тебя нет!» — рычал в ответ Валерий Сергеевич. «Это у вас с совестью проблемы! Я одна всю гостиницу тащу! Все одна! Что там помощи вашей? Я с утра до вечера как заведенная бегаю, не присяду!» — вопила Катька. «Значит так. Час тебе на сборы, и чтобы ни одной тряпки твоей в этом доме не было. Раз ты совсем одна управляешься, то я с Лизонькой поеду, прослежу там за ней. А ты тут работай одна. А этот дом на охрану Вероника поставит». Командирским поставленным баритоном чеканил в ответ ее отец. Я глянула на Ярослава, вздохнула, тихо сказала «прости за сцену» и нажала на звонок. Через секунду буквально Валерий Сергеевич открыл мне. Видно, ругались родственники не в доме, а на пороге. «Папа, дети! Кто с детьми?» Растерянно проговорила Катерина, теряя свой воинственный пыл. И тут она увидела меня, и Ярослава, и застыла на минутку. Затем лицо ее перекосилось от ярости, и она бы кинулась на меня, если бы Валерий Сергеевич не рявкнул. «Стоять!» «Честно сказать, мы все замерли от такого». «Ничего себе у вас голос! Впечатляет!» — хмыкнул Ярослав, делая шаг вперед и становясь между мной и Катькой. Мамин муж немного смущенно крякнул и тоже ухмыльнулся в ответ, шагая к нам и здоровая с Ярославом за руку. Катька шумно выдохнула и, резко развернувшись, полетела в дом. «Я невольно слышала, что вы с нами собрались?» — спросила я. «Если не возражаешь. Решил на месяц-полтора оставить все хозяйство на Катерину. За это время ничего не развалится, а осознание, может быть, наступит». Пригладив волосы на голове, проговорил мамин муж и глянул на Ярослава. «Разумно», — сказал Яр. «Мы привезем маму из больницы в районе двух часов. Я считаю, что не стоит ей встречаться с Катериной пока, ни к чему лишние нервы. И прошу вас обеспечить маме покой на вечер», — попросила я маминого мужа. «Выезжаем рано утром послезавтра». Хорошо. Так и сделаем. Я прослежу за этим. Наворотила Катька дел. Укоризненно покачал он головой и внезапно выдал. Хотя ты, Вероника, тоже хороша. Много на себя берешь. Валерий Сергеевич, я беру на себя то, что не смогли обеспечить вы. Спокойную жизнь мамы. Так что давайте не будем начинать. Отбрела я, глядя ему в глаза. А ты изменилась, зубастая стала. Мне нравится. Усмехнулся мамин муж и, глянув на Ярослава, спросил. Не боишься такой самостоятельной? Мне в самый раз. Обнял меня за плечи Ярослав и по-хозяйски прижал к своему боку.